Север. Я вспомнила эту историю, когда мой уже взрослый сын-студент показал работы своих однокурсников. Студенческий конкурс рассказов. Ежегодный, традиционный. Сын решил, что мне будет любопытно. Работа победительницы была, что называется, крепко сделанной. Сюжет, стилистика всё на месте. Но меня потрясла работа девушки, занявшей третье место. Там и сюжета по сути не было. Она просто описывала виды пара на морозе. Как испаряются вода, спирт, моча, кровь, рассказывала про холод не однодневный или двухдневный, а постоянный, неизбежный, не дающий надежды на хотя бы относительное потепление. Девушка писала про то, как при минус 40 градусах по Цельсию трансформируется пар из выхлопных труб машин, как сначала задыхаешься, выходя из теплого помещения на мороз, а потом впадаешь в спячку, оказавшись в теплом помещении, в котором опять ловишь ртом воздух, настолько пересыхает в горле. «Мам, ты чего?» — спросил сын. Я сидела и плакала, пыталась дышать. «Надо было ей первое место дать», — ответила я. Девушка описала то, что чувствовала сама, и то, что чувствовала я в своем детстве. Слишком откровенно, слишком натуралистично она описала свой холод, а заодно и мой. Я не стала рассказывать сыну, что та девушка написала далеко не все. Испугалась идти до конца? Или её уберегла судьба? Не дала увидеть всю подноготную? Меня не уберегла. А, возможно, молодой автор решила, что если она напишет всю правду, ей никто не поверит. Сочтут вымыслом, причём дурным. История, которую расскажу я, случилась в действительности. В ней нет авторской фантазии интерпретации. Ещё никому из писателей не удавалось переплёнуть обычную жизнь. Я никогда не вспоминала, когда впервые оказалась на севере. Не на том, где можно увидеть северное сияние, а на другом, где существует только холод. Да, юг одинаково тёплый, сытный, яркий, смешной, безалаберный. Север очень разный по ощущениям. Есть места, где идёшь и слушаешь скрип снега под ногами. А есть места, где этот же снег будто впивается в тебя иглами. Осколок льда в сердце Кая вовсе не художественный вымысел, а чистая правда. Только сначала ты смотришь на себя в зеркало и видишь, что ресницы, брови, прядь, волосы вдруг стали белыми. Потом понимаешь, что не можешь сжать пальцы в кулак. Варежка, самая теплая, замерзла и встала колом. Что такое вечная мерзлота? Тот момент, когда ты не можешь согнуть пальцы. Страшное ощущение на самом деле. Ты вдруг становишься беспомощным, безруким, а еще безногим. От налипшего на валенке снега они становятся неподъемными и требуется приличная физическая подготовка, чтобы сделать хоть шаг. Постепенно организм привыкает к холоду, становится все равно. Человек будто впадает в спячку. В сказке про кая и Герду это описано очень точно. Только мозг еще подает сигналы бедствия. Нельзя садиться, если устал идти. Нельзя засыпать, даже если нестерпимо клонит в сон. Нужно двигаться. Шапка, шапка. Нельзя спать без шапки. Первый навык выживания. Мне кажется, ночные колпаки имели жизненно важное значение. Дело вовсе не в моде. И уже потом осколок льда достигает сердца. Человек впадает в анабиоз, или погружается в криокамеру. Он замерзает изнутри. Его ничего не волнует, не беспокоит. Больше ничего не хочется. Все тревоги, все проблемы будто отступают. В этом север, похож на юг. При жаре наступает то же чувство, не хочется даже двигаться. Нет ни мыслей, ни чувств, ни желаний, только покой. Но покой от жары другой, теплый. Ты знаешь, всегда найдется тот, кто плеснет в лицо ледяной воды или окунет в холодное море. Ты очнешься, морок спадет. На севере нет такой надежды. Никто не спасет, только сам, все сам. Выживание — дело исключительно личное. Каждый сам за себя. Герда не спасла Кая на самом деле. Лишь в этом проявился писательский вымысел. Кай должен был умереть, замерзнуть насмерть. Никогда не любила эту сказку, не верила в нее. На севере выживают только те, кому нечего терять. И от того они еще отчаяние держатся за жизнь. Те, кто научился жить со сколком «да» в сердце. Мы летели в городок, тогда еще поселок, претендующий на звание городского типа, из Москвы. Мама забрала меня от бабушки буквально за неделю до отъезда. Я горько плакала. «Собери теплые вещи», — велела мама, упаковывая свой чемодан. Все теплые вещи остались у бабушки. Вязаная кофта, которую я надевала на школьное платье под фартук. Минус один жуткий мороз, тапочки зимние из бараньей шерсти. В них было жарко. В доме топилась печка. Я спала в комнате, которая примыкала к печке. Стена всегда была теплая. Не успевала остывать. Я прижималась к стене, согревалась и тут же засыпала. На зимней кухне печь тоже топилась сотками Была летняя кухня, большая, открытая, с большим столом, и зимняя, маленькая. Печка занимала почти все пространство. На зимней бабушка гладила, подшивала под одеяльники, иногда писала. Я там делала уроки, вязала, читала. Никогда не чувствовала холода. Я смотрела на связанные с соседкой шерстяные носки и шерсти барана бяшки которого знала лично и помогала вычесывать шерсть после стрижки, и красивую телогрейку с вышитыми узорами, подаренную мне на день рождения. Положила в чемодан свитер, модный, с горлом, который мама достала через десятые руки, как она мне объяснила, и который я терпеть не могла. Свитер кололся, и я всё время чесалась. Ритузы, в которых ходила гулять, и шаль, кружевную белую. Бабушка мне её купила для выступления. Я танцевала в местном ансамбле национальных танцев и солировала лишь в одном русском народном. Бабушка мною очень гордилась и подарила эту шаль. Белую, невероятно красивую, вологодского тонкого кружева. Мы летели на самолёте. В московском аэропорту всё сверкало огнями. Казалось, мы отправляемся в сказку. Мама, видимо, от нервов вдруг решила как-то меня приободрить. Помнишь фильм «Морозка»? Вот мы почти туда и летим. Не совсем туда, конечно, но там тоже морозы, снег, елки. Наверное. Или другие деревья. Чтобы замерзнуть насмерть, уточнила я, поскольку мама и нежность в голосе плюс сентиментальность явно не предвещали ничего хорошего. Почему замерзнуть? Там тоже люди живут. Нас должны встретить. Кажется, мама убеждала саму себя. Сейчас я ее понимаю. Она летела не пойми куда, не пойми зачем, то есть зачем, понятно, заработать денег, но все равно не пойми куда. И тащила за собой ребенка. Ребенок при этом отчаянно страдал, тихонько плакал и хотел только одного — вернуться к бабушке. «А там очень холодно», — спросила я. «Ну, минус 20 тридцать бывает», — ответила мама. Когда в бабушкином селе случались жуткие морозы, Это означало минус 5 градусов. Печи топились углем, а не дровами, чтобы подольше хранили тепло. Детей заматывали в шале, упаковывали в штаны и телогрейки. Подшкольный фартук на форменное платье обязательно нужно было надевать шерстяную кофту. А уже сверху фартук. Снять даже в школе теплые штаны не приведи, Господь. Учительница упадет в обморок при мысли, что ребенок, особенно девочка, Будет сидеть только в колготках, шерстяных носках и шерстяных же подштаниках, которые надевались под штаны. Шапкам бабушка не доверяла категорически. Как и все женщины в селе, девочки носили платки, точнее два. Один тонкий, из обычной хлопчатобумажной ткани, нижний, а уже сверху повязывался теплый шерстяной, естественно. В школе разрешалось снять верхний платок но ни в коем случае не нижний. Не дай бог вспотеем, бегая на перемене и застудимся с мокрой-то головой. Наша учительница Светлана Эдуардовна считала, что если снять платок, точно будет менингит. Вы что, дурочками хотите стать? Кто у вас тогда замуж возьмет? Замуж выйти хорошо, тоже нужно мозги иметь. Вот замуж выйдете, потом ходите без платков, сколько захотите. В браке мозги не нужны. Лучше немножко дурочкой быть. Мы, конечно, не очень понимали, как связаны мозги с замужеством, но не хотели расстраивать Светлану Эдуардовну. Она хваталась за сердце каждый раз, когда видела платок спущенный ниже затылка. На ее уроках мы сидели так, чтобы платок прикрывал даже лоб. Вот только сейчас вспомнила. Как я могла забыть? Ночные платки тоже были. Лежали вместе с ночнушками. Зимними и летними отдельно, естественно. Летние — легкие, а зимние — непременно байковые, с длинными рукавами, в пол и под самое горло. платки тоже были разными. Летом — тонкие, батистовые, а зимой — байковые. Голову зимой мыли вечером, для чего особенно жарко топилась печка на зимней кухне. Мыть голову мы все терпеть не могли. «Пойдешь сегодня гулять?» — спрашивали подруги. «Нет, сегодня мне голову будут мыть», — отвечала страдалица. Голову девочки сами не мыли, только с помощью мам, бабушек, старших сестер, тетушек. Самим никак не справятся. Сначала намылить мылом, если летом, то дустовым, на всякий случай, чтобы в шине завелись. Запах такой, что глаза слезятся. Но быстро привыкаешь. У всех волосы пахли дустом. Запах стойки долго не смывается. Если зимой, то детским мылом. В шампунь никто не верил. Намылить голову, смыть, намылить второй раз и снова смыть. После этого лежать головой вниз в тазике с разведенной смесью закваска, что шла на сыр. Вбитые в нее яйца немного уксуса. После этого опять нужно лежать в тазу в отваре ромашки или крапивы. Раз в две недели крапивую ромашку в виде каши втирали в голову и велели ходить час или два. Потом промывали в пяти водах и снова ополаскивали отваром. А потом наступал период расчесывания. Каждую прядь расчесывали сначала крупной расческой, потом мелкой по нескольку раз. Считалось, что чем больше раз проведешь расческой, тем гуще станут волосы. На стадии расчесывания У всех сдавали нервы, особенно у меня. Бабушка приглашала маму моей лучшей подружки фатинки чтобы она помыла мне голову и расчесала. Чтобы я страдала не одна, Фатимки тоже мыли голову в эти же дни. Мы стонали, отползали, рыдали, норовили опрокинуть тазик с ромашкой, обещали больше не делать заколки из репейника, застрявшего в волосах, и самостоятельно расчесываться каждое утро. «Вы же, девочки, как вы можете ходить с колтунами?» — восклицала Фатимкина мать. «Ну как это раздирать? Только остричь!» «Да, мама, остряги, пожалуйста!» — умоляла маму Фатимка. «Вот еще! Лысая, замуж пойдешь!» — хмурилась та. «Сейчас вычешу. Сиди спокойно!» После того, как наши бедные головы Были вымыты, вычесаны. Потимкина мама заплетала нам свободную косу и повязывала платок. Затягивала потуже на шее, чтобы мы не смогли сразу его сорвать. Мы спали в платках. Только летом, в совсем жаркие дни, нам разрешалось не повязывать на ночь платок. А так всегда, при любой погоде, зимой в приказном порядке. «Все будет хорошо», — объявила мама, что испугала меня еще больше. Обычно она говорила, что ничего хорошего ждать не стоит, но мы разберёмся. Не справимся, а именно разберёмся. Во всё хорошо она никогда не верила, значит, ей было по-настоящему страшно. Мы прилетели совсем не в сказку, а в крошечный, по сравнению с московским аэропорт. Когда приземлялись, я смотрела в иллюминатор, надеясь увидеть заснеженный лес и сказки. Деда Мороза и тёплые дома-избушки но видела только что-то чёрное, беспросветное. До сих пор стараюсь не смотреть в иллюминатор. Я не боюсь летать. Но во время приземления меня настигает настоящая паника. До слёз, до истерики. Родные об этом знают, поэтому не удивляются, когда я вытираю размазанную по щекам тушь, рыдаю хватаю воздух ртом. Это точно психосоматика. То, про что сейчас говорят, проработайте это с психологом. Но если бы вы хоть раз отправлялись в место, которого нет на карте, городок просто не успели на нее нанести, темное, черное, без единого огня. Если бы вы даже не могли предположить, что вас ждет. Если бы вообще не понимали, где находитесь. К страху, кстати, нельзя привыкнуть. Так и невозможно его перебороть. С ним можно лишь договориться жить совместно. Иногда по возможности не мешать друг другу. Короче говоря, психолог тут не поможет. Это ваши личные отношения с фобиями. С ними можно обсуждать ситуацию. Иногда они соглашаются на компромиссы отступают. Я не помню, как тогда мы приземлились, жестко или мягко. Как добрались до здания аэропорта пешком или на автобусе. Помню, что ждала маму, которая ловила наши чемоданы. Их было всего два. Мама собиралась вернуться в Москву через месяц и забрать всё необходимое. Чётко запомнилась мама в модных кожаных сапогах, на высоких каблуках, в перчатках и короткой дублёнке по последней моде. Я в демисезонном пальто, вязаном платье и старых сапогах, которые отчаянно малые жмут. Я послушно села на стул. Было очень холодно. Я дышала ртом и мечтала, как расскажу об этом моменте бабушке. Изо рта выходит пар его можно увидеть, а если вдохнуть глубоко, в нос в горло впиваются миллион осколков. И ты вдруг начинаешь задыхаться. Бабушка любила слушать про то, чего не знала, что не могла почувствовать сама. Ей нравились истории, похожие на сказку. Я решила запомнить всё, чтобы потом ей пересказать. Через некоторое время я ощутила на себе чужие взгляды. Очень неприятное чувство, должна признать. До сих пор его не люблю. Когда на тебя смотрят, разглядывают как диковинку. Для меня это стресс. И я страдаю от повышенного внимания. К тому, что на мою маму все смотрели, раскрыв рты, я давно привыкла. Мама — звезда. Всегда. В любой ситуации. А я неизменно оставалась тенью, чемоданом, ручной кладью при ней. Чему только радовалась. И тут вдруг... Именно на меня смотрели женщины и мужчины, и ещё одна женщина. Девочка моего возраста дёргала маму за рукав и показывала на меня. Впрочем, на маму тоже все оборачивались. Застывали на месте и рассматривали, даже чаще, чем обычно. Мама всегда эпатировала публику, ей было не привыкать. Она высматривала на багажной ленте чемоданы, но вдруг та девочка, показывая своей маме на мою, покрутила пальцем у виска. Мама девочки одернула ее, сняла с себя здоровенный махеровый шарф, подошла ко мне и повязала так, как повязывают шарфы маленьким детям, чтобы закрыть рот и нос. Она затянула потуже. «Так надо», — сказала она, — «дыши через шарф». Еще одна женщина сняла с себя варежки, огромные, явно мужские, и натянула на меня. Я часто оказывалась в незнакомых местах, и знала, что в таких ситуациях лучше ничего не говорить и не спорить, соглашаться и говорить спасибо. Умение мимикрировать, и ассимилироваться у меня было развито слишком сильно и слишком рано. Я так сливалась с окружающей действительностью, мгновенно перенимая говоры, манеру поведения, стиль в одежде, что даже меня пугало это свойство. Мама же всегда оставалась яркой, не такой, как все, плыла против течения, не изменяла себе. Она была бельмом на глазу, женщины на которую показывают пальцем и крутят у виска. Насколько я умела слиться с обстановкой, став неприметной, настолько моя мама умела привлечь к себе внимание. Мама стащила чемоданы, расстегнула дубленку и стояла, обнажив глубокое декольте. Она всегда путешествовала так, будто из аэропорта сразу же собиралась в ресторан. Вокруг неё собралась толпа, все смотрели, как эта ненормальная женщина стягивает шеи шёлковый шарфик и обмахивается им. В детстве я всегда восхищалась мамой, её способностью произвести впечатление на окружающих. Но я не могла для себя решить. Моя мама по-настоящему сумасшедшая, раз так себя ведёт или ей просто нравится так себя вести. В тот момент стало очевидно, что мне досталась мама точно куку. -ку. Как часто про нее говорили мои одноклассники: В каком бы городе, в какой бы школе я ни оказалась, моя мама рано или поздно а часто сразу же признавалась совсем куку. -ку. Наверное, из-за этого с ней боялись спорить директора и завучу школ, соглашаясь взять меня посреди года в тот класс, в котором я не должна учиться. Однажды я целый год проучилась в восьмом классе вместо шестого лишь потому, что мама забыла, какой класс я окончила. Моя учеба ее мало интересовала. Еще полгода я училась в восьмом классе вместо девятого, потому что мама запомнила, что я окончила седьмой, а про то, что было дальше, не помнила. Меня экстренно принимали в пионеры в шестом классе, а в комсомол приняли в пятом, так, на всякий случай. Так что комсомолка я стала раньше чемпионеркой. Поскольку ни галстука, ни значка у меня не имелось, в новой школе ходила без всяких опознавательных знаков. Могла ходить каждый день в белом фартуке лишь потому, что черный мы забыли то ли в Москве, то ли у бабушки, или наоборот, в черном, потому что забыли белый. В этом северном городке я пришла в школу в сене форме, только введённой в столице. Мама отчего-то решила её непременно достать через знакомую заведующую в детском мире. И что совсем удивительно, не забыла положить форму в чемодан. Я была единственной девочкой, кто ходил в школу в форме. Остальные носили штаны с начёсом, ватники и сидели на уроках в накинутых на плечи тулупах. Лишь я была одета по столичной моде, потому что у меня не было ни ватника, Ни тулупа, ни штанов. «Маша! Ты где, Маша?» Я очнулась от маминого крика. «Я здесь?» — ответила я. Мама не опознала меня в груди одежды. К тому моменту я была замотана не только в махеровый шарф, упакована в варежки и штаны, но и стала обладательницей шапки-ушанки. Мне, наконец, стало тепло и хорошо, и я не собиралась расставаться с дарами добрых людей. «Что на тебе надето?» Мама посмотрела на меня с удивлением, но без особого интереса. «Мне надо найти машину. Нас не встретили. Посиди еще», — велела она и подсокала на своих каблуках к выходу. Люди перед ней с ужасом расступались. Кажется, я опять задремала. Проснулась от того, что какая-то женщина терла мои руки и щеки, причем прибольно. Одна варежка слетела с моей руки — а шарф я сама стянул на шею. «Обморозилась!» — кричала женщина. «Аж почернела!» Потом это повторялось достаточно часто. У бабушки я загорала почти до черноты, и загар долго не смывался. Я поняла, что моя чересчур смуглая кожа вызывала тревогу у добросердечных женщин. «Давай, надо ходить, нельзя сидеть!» Женщина велела мне встать и делать махи руками. Я послушно ходила и махала руками, хотя хотелось наконец уснуть, чтобы никто не дёргал. Но меня всё время кто-то тормошил. «Это загар!» — я пыталась успокоить взволнованную женщину. «Пошевели пальцами. Хорошо. Руки болят. А ноги?» Женщина продолжала меня растирать. «Надо бы водку. Спать хочешь? Спать нельзя ни в коем случае. Уснёшь — сразу умрёшь». Сколько раз я вспоминала ту женщину из аэропорта. Каждую зиму. Там, на севере, я отморозила руки, пройдя от дома до музыкальной школы без варежек. Забыла и опаздывала на занятия. Не стала возвращаться. Сейчас, спустя почти 35 лет, при легком морозе, я не чувствую кистей. Знаю, что они есть, но не могу сжать руку в кулак, а пальцы превращаются в разбухшие в воде сардельки. Кисти ломит так, что хочется их отрезать. Врачи говорят, что это тоже психосоматика. Не может быть такой боли. Но она есть. Я каждый раз переживаю эту боль, будто впервые. Когда ты не можешь согнуть палец, а должен играть на фортепиано гаммы. И хроматическая опять не получается. Снова двойка. Я плачу от боли, моя учительница бьет меня по безымянному пальцу перстнем. Она носила перстень повернутый камнем внутрь, к ладони, и била им, если ученики нажимали не на ту клавишу или не тем пальцем. Пошли, я нашла машину. Рядом со мной опять появилась мама. Женщина, растиравшая мне руки, посмотрела на мою родительницу так, как смотрят на то, чего не может быть в природе вообще никогда. Например, одноглазый гуманоид, который говорит человеческим языком. бедная женщина, застыла с раскрытым ртом. «Спасибо большое!» Вежливо поблагодарила ее я и поплелась вслед за мамой, натянув повыше шарфа, поправив ушанку. Штаны с меня спадали, и я придерживала их одной рукой. Из-за варежек, мужских здоровенных, мне было неудобно тащить чемодан, но я старалась поспеть за мамой. Мама же вышагивала в распахнутой дубленке, неся чемодан так, будто он был пустым. Юбка по последней моде, выше колен, капроновые колготки, никакой шапки, естественно. Мама и сейчас терпеть не может шапки, шарфы и норовит расстегнуться. Колготки под джинсы, джинсы с начесом. Нет, это не для нее. После таких прогулок она, естественно, заболевает. — Ты опять голая ходила? — спрашиваю я. — Нет, я просто остановилась покурить, — отвечает мама. А это означает, что она распахнула пуховик или шубу, уселась на холодную скамейку и потом удивляется, почему опять кашляет. Мы вышли на улицу и пошли к машине, представляя собой живописное зрелище, ненормальная женщина, упавшая с другой планеты, и ребёнок, одетый с чужого плеча, как бомж. «Деньги вперёд! Дизель нужно купить, иначе не доедем», — сказал маме водитель. Она состроила гримасу и полезла в сумочку за кошельком. Но сумка не открывалась, замок примерз. Мама отчаянно сражалась с замком, но тот не поддавался. «Ладно, садитесь, машине отдашь», — велел водитель. Мама залезла в кабину. Это был, как сказали бы сейчас, мини-вэн, похожий на машину ГАИ или скорой помощи. Я смотрел как из выхлопной трубы вылетает облако, белое, чистое. Не чёрный выхлоп, как обычно, а что-то невесомое. А что это, спросила я, поскольку знала, что из выхлопной трубы выплескивается чёрный дым, вонючий и противный. Пар, ответил мужчина. В тот момент я поверила, что оказалась в сказке. Раз уж в этом месте машины ездят на пару, превращающемся в облако. Чемоданы, напомнила я водителю. И куда мне их? Возмутился тот, открывая багажник. Пока мама грелась в машине, мы с ним рассматривали багажник, соображая, как пристроить наш багаж. Мой сын так разглядывает полки холодильника. Он достает кастрюлю с супом, контейнеры с котлетами и макаронами, а потом не знает, как их впихнуть обратно. В багажнике стоял какой-то здоровенный ящик и еще два поменьше. Наши чемоданы-водитель немного помешков, водрузил прямо на здоровенный ящик. «А что там?» — спросила я. «Трупешник», — ответил мужчина. Я кивнула на всякий случай, такого слова не знала. Женщина, которая приняла мой загар за обморожение, спрашивала про кисы, мол, как же я без них. И еще один мужчина заметил, что мне кисы нужны. Я подумала, что речь идет о кошке, которую непременно надо завести. Решив, что без кошки не выжить. Так что на трупешник я отреагировала так же, как и на кисы. «Эти в салон надо», — водитель показал на ящике поменьше. «Хорошо», — согласилась я. Мне было вовсе неудивительно, что взрослый мужчина советуется со мной, ребёнком, как лучше впихнуть чемодан и куда переставить остальной груз. Маме это было неинтересно, а я боялась потерять вещи, к которому относилась очень трепетно. Настолько, насколько мама, наплевательски. Мы погрузились, в салоне было тепло, мама смотрела в окно, думая о своем. Я задремала, очнулась от того, что один ящик упал с сиденья на пол. Я полезла поднимать, надеясь, что ничто не разбилось. «Да пусть валяется», — сказал мне водитель. Он представился дядей Пашей. «Ничего ему не будет». «А что там?» Мама очнулась от собственных раздумий и решила поддержать разговор. «А пледа нет какого-нибудь? Холодно? Печку можно посильнее включить?» «Ха! Можно! Только плати!» — рассмеялся дядя Паша. Мама расстегнула сумочку и выдала водителю купюры. «Заедем! Тут недалеко залью еще дизеля!» — кивнул дядя Паша. «Так что в ящиках?» Мама настроилась на беседу. Видимо, нужно было отвлечься. Я знала, что ей совсем не интересно но она так работала. Думала, потом переключалась, потом опять уходила в себя. Я привыкла. Когда требовалось, замолкала. Иногда мама слушала, не вникая, оставаясь в собственных мыслях. Так было и в этот раз. Иначе я не могу объяснить ее спокойствие. Дядя Паша будто ждал вопросов. Тут же начал рассказывать. В поселке, куда мы ехали, мужик умер. Ещё не старый вроде бы, но самый пожилой в посёлке, 62 года. Очень ценный специалист, инженер известный. Тоже из Москвы приехал. Обычно молодёжь приезжала, а тут, считай, метр. Неделю отработал и прямо на совещании упал. Но многие падали от перепада температуры. Когда с холода в тёплое помещение заходишь, сразу в сон клонит. Да так, что по первости срубает. Падают и спят. Думали, что и он так же, с непривычки. Решили не беспокоить, не тревожить. Специалист уникальный, знаменитость все-таки. Еще и одеялом укрыли, подушку под голову положили. А когда утром зашли в кабинет, тот уже замерз вместе с одеялом и подушкой. Ночью оконную раму ветром сорвало. Ну и все выньи, столы и стулья, специалист знаменитый под одеялом. Те, кто уже обжился здесь, привыкли, что рамы на честном слове держатся. А ветра такие случаются, не то что рамы. Временные строительные вагончики сносят. Никто не ложился спать, не надев шапку. Все в шапках спали. И оленьи шкуры прикрывались. Их выдавали всем, особенно на буровых. Потом многие уже своими обзавелись. Сапогами высокими, в которых ханты и манси на охоту ходят. Те, которые до самых бедер. Инженеру этому тоже положили рядом и шкуру, и сапоги, и шапку. Но, видать, умер он сразу, еще во время совещания. Может, сердце не выдержало. батареи включали только на день, когда совещание важное. На ночь отключали от греха подальше. Или потекут, или прорвет от морозов. Обогреватели на ночь не ставили. Угоришь в два счета. Так что трагическое стечение обстоятельств, можно сказать. А трупов в их поселке еще не случалось. Травмы были, обморожения, но чтобы до смерти? Так нет. Поселок молодой. Старше 40 лет вообще никого из жителей не найдешь. И те уже считались рисковыми, раз поехали на крайний север. И тут на тебе. Все в шоке. Не уберегли ценнейшего специалиста. Кинулись искать родственников. Никого. Инженер один приехал. Тут же пошли слухи, что ему такой оклад пообещали, что сложить все оклады рабочих, и то меньше получится. Любой бы поехал за такими деньжищами. Наконец, нашли на большой земле племянницу в Мичуринске. Она даже не сразу поняла, о ком речь идет и кто умер. Дядю своего она в жизни не видела, но по прописке он там значился. Племянница твердила, что у него в Москве и жена. И дети вроде бы. А она? Ну, никто. А прописка? Так сто лет прошло. Данные давно устарели. Как был прописан в квартирке однокомнатной, так и остался. Никому не мешала та прописка. Про племянницу дядя вовсе не вспоминал. Хотя да, официально дочь старшей сестры. Но там ссора какая-то случилась, они не общались. Еще неделя ушла на то, чтобы узнать, кто и кем тому инженеру приходится. Жена оказалась не жена, а сожительница. Дети заявили, что пусть хоронят папу где хотят, им точно он не нужен в виде трупа. Племянница из Мичуринска оказалась единственной, кто от дяди не отказался и не отрёкся. Уникального специалиста, скоропостижно скончавшегося, решили отправить на Большую землю. На этой северной земле даже кладбище не существовало, как и роддома, как и морга, кстати. Здесь ещё никто не умирал, и не рождался. Тело инженера хранили в вагончике, снесённом очередной бурей и приспособленном под хозяйственный. Туда складывали консервы, инструменты, туда и положили. Со всем уважением. Инженеры спустя неделю лежал так, будто уснул. Никому не мешал. Ящик и ящик. Когда племянница написала, что готова принять тело дяди, ещё искали тот ящик. На него уже успели сложить канистры с дизелем. Электрические пилы и ящики с новым поступлением консервов. Пока нашли, потом облились от волнения. Полет согласовали, доставку оформили спецрейсом, но не получилось, все вылеты отменили из-за погодных условий. Буран. Видимость нулевая. Велели ждать. Ящик с инженером вернули в вагончик и опять завалили припасами и инструментами. Но в этом месяце произошла трагедия. Двое рабочих в вагончике угорели, как раз от обогревателя. Да так, что ничего ни от вагончика, ни от рабочих не осталось. Но для отчетности сколотили два ящика, написали, что состоялась кремация, и в урнах находится прах. Какой там прах? Снег можно было положить, а прах точно нет. Написали начальству заявку на спецборд. Помимо ящика с трупом инженера, Последуют два ящика с прахом рабочих. Куда последуют? Труп в Мичуринск, а ящики на Большую Землю, пока без точного адреса. Родственников ищут. На север тогда приезжали непрекаянные, лишенные всякой надежды на будущие люди. Те, кого никто не ждал и кто иной раз желал самому себе страшной смерти. Люди, которым нечего было терять. Север был для них последней возможностью заработать, и расплатиться с долгами, доказать, что чего-то стоит в этой жизни, начать новую с чистого листа, но и местом, откуда они никогда не вернутся, на большую землю. Только если в ящике, и пепла от них не останется. Наверное, они мечтали умереть на этой мерзлой земле, стать частью ледника. Наверное, понимали, что родственники, не захотят тратиться даже на захоронение урны, и будут радоваться, что рейс отменили из-за погодных условий, в надежде, что урна с прахом останется там, где и должна. Выброшенный в лесу, развеянный по ветру, зарытый в первом попавшемся овраге, который заметет снегом, и следов не найдешь. «А волки здесь есть?» — спросила я дядю Пашу. «И волки, и медведи, но хуже всех олени Смотри». «Видишь, у меня зубов нет. Это мне олень выбил. Запомни, если поднимешь руки выше плеч, олень встанет и выбьет передними ногами твои зубы. Охотники своим оленям зубы удаляют, хлебом их кормят, а дикие нападают». «Какие олени волки!» — вдруг очнулась моя мама. Все-таки она была профессионалом и ухватила самое важное в рассказе. «Мы что?» С трупом в багажнике едем, а в ящиках прах. Ну да, — пожал плечами дядя Паша. Мама выдала фразу с отборнейшим матом. Дядя Паша аж присвистнул от восхищения. «Ты почему сразу не сказал?» — рявкнула мама, прекрасно понимая, что она не может, как в столице, заявить «Немедленно останови машину» и выскочить, чтобы тут же поймать другое такси. «Я сказал, что с грузом». — ответил дядя Паша. — А я с ребенком. И она сейчас на коленях держит прах, — заорала мама. — Да не, я ж нормальный. Что я не понимаю? Нет там ничего. Так склянки для виду поставили, — заверил маму дядя Паша. — А в ящике? — В ящике, да, инженер. Пусть земле ему пухом будет. — Каким хрен пухом? Почему ты вообще не разгрузился? Мама пыталась сообразить, как поступить в подобной ситуации, но ее богатый жизненный опыт не давал подсказки. Да, еще были случаи, когда даже у моей родительницы сдавали нервы, она терялась. Так Рея задержали. «Ваш самолет, считай, чудомся. На сутки перенесли вылет. А мне что? В аэропорту, Воландац? А тут ты на меня накинулась. Отвези да отвези. Ну и тебе хорошо, и мне выгоды. «Чего кипишуешь? Не бойся, инженер не разморозится. Я вас отвезу и сразу назад». «Ну вообще!» — мама ахнула. И снова выразилась крайне неприлично. «Мам, не ругайся, мне несложно ящики подержать». «Ну и что, что с прахом? Это просто ящики», — сказала я. «Твою ж мать!» — тихо сказала мама. «Думаю, даже для нее это был перебор». Она понимала, что дочь на заднем сиденье с прахом не вполне нормальная картина, как и соседство с трупом в багажнике. «Довези нас до ближайшего посёлка, мы найдём другую машину», — объявила мама. «Так нету», — пожал плечами дядя Паша. «Чего нету? Машин я найду». «Ты-то найдёшь». «Посёлка нету». «Да ладно, тут ехать два часа осталось». Через полчаса... Мама пила спирт, разбавленный водой из фляжки дяди Паши, грелась в его тулупе и его же варежках. Я сменила головной убор и сидела уже в дяде Пашиной шапке-ушанке, такой лохматой, что ничего не видела. Шапку дядя Паша велел завязать под подбородком, шерсть попадала в рот, и мне приходилось отплевываться. А еще через полчаса мы заглохли. Я уснула и проснулась от того, что вдруг стало холодно. Мама отчаянно пыталась прикурить сигарету на сорокоградусном морозе. Дядя Паша матерился. «У тебя хоть рация какая есть?» — орала мама. «Есть, но сдохла, батарейки замерзли. И что делать? а хер знает!» — говорили мне не соглашаться вести инженера. «Предупреждали. Проклятый он!» Не хочет на Большую Землю возвращаться. Его уже в шестой раз пытаются отправить. То машина заглохнет, то рейс отменяют, то с самолетом проблемы. Это там. Для отчетности его второй раз вывозят. А наши мужики-водилы говорили, что даже из поселка выехать не могли. Сейчас вроде все хорошо было. И машина завелась, и до аэропорта я доехал, так рейс перенесли. Еще ты на мою голову свалилась. «Точно инженер все подстроил. И я идиот, что согласился вас отвезти. Теперь только сдохнуть. Ничего, нас найдут. Наши все знают, что я инженера повез, так что, не боясь, найдут точно. Да и спецборд под него заказан. А это другая отчетность. Вопрос, когда? Ты напиши на бумажке на всякий случай, куда тебя с дочкой отвозить, да кто принимать гроб хоронить будет». «Иди в жопу!» — запопила мама. — Хочешь, помирай, а я не собираюсь. Мама еще раз устроила кремацию. Она вытащила два ящика якобы с сурнами с якобы прахом и разожгла костер. Отогрела рацию и сообщила, что спецборд никуда не улетит, за что прилетит всему начальству. Потому что груз спецборта в количестве трех покойников в разных видах, точнее их доставка, Заглохла на дороге. Где? В. «Оль, может, ко мне поедем? Ну, когда нас найдут?» Предложил после сеанса связи совершенно ошалевший дядя Паша. Таких женщин он точно никогда не встречал. «Иди в жопу!» — повторила мама. «Я Машку удочерю». Сделал еще одну попытку дядя Паша. «Не получится», — подала голос. «Мама на такое давно не покупается. Меня многие хотели удочерить. Предложите что-нибудь новое. Если что, я согласна на удочерение. Но договаривайтесь с мамой». Дядя Паша с восхищением выругался. «Просто жизнь. Обычная жизнь», — ответила тихая. Сообщение про спецрейс как-то подействовало на начальство. Или, возможно, сработал мамин дар убеждения, Во всяком случае, когда нас приехал забирать внедорожник, мы были живы. Правда, уже без груза, который должен был оказаться на спецборте. Мы стояли на трассе, замерзая. Мама решила, что надо сжечь инженера. — С ума сошла! — ахнул дядя Паша. — Он не возражает, — ответила мама. — А что я предъявлю? Груза-то не будет! — Ты хочешь сам вместо инженера грузом стать? «Лучше помоги, надо вытащить гроб, а то костер уже догорает», — велела мама. Они с дядей Пашей вытаскивали ящик. Мама оступилась, ящик упал. «А где инженер?» — ахнул дядя Паша. Никаких следов инженера в ящике не наблюдалось. «А я откуда знаю? Может, потерял по дороге?» — хмыкнула мама. но думаю, никакого инженера в нем не было. Пустышка. Как и ящики с урнами». «Нет, не может быть, я лично видел труп», — не понимал дядя Паша. «Разве так можно? А как хоронить? Пустым — это же грех большой!» «Паш, мы сейчас дохнем, и если не сожжем этот ящик, и моя смерть и смерть моей дочери останутся на твоей совести. Вот это грех! Давай, вытаскивай и жги!» Потом все было хорошо, нас с мамой доставили в поселок по месту жительства, «Дяде Паше выписали премию за спасение ценного кадра, то есть моей мамы, и жизни ребенка, то есть моей». А на самом деле, чтобы помалкивал про то, что инженера потеряли. Ящики якобы с урнами и гроб под инженера думали сколотить заново. Но нашлись дела поважнее. Родственники рабочих так и не обнаружились, а племянница не обравала телефон с вопросом, где тело дядюшки. Так что... Все как-то само собой и разрешилось. Дядя Паша подарил моей маме тулуп и перчатки, мне шапку и сапоги. Спустя пять лет, когда мама вдруг решила вернуться в столицу, нас снова вез дядя Паша. Она позвонила на автобазу и вызвала именно его. Маме ответили, что других дураков точно не найдется. На дорогах заносы только сумасшедшие согласится ехать в Буран Дядя Паша приехал через час. «Отвези меня назад», — попросила мама. Водитель кивнул. Я скатывала ковер, который висел в моей комнате над кроватью, складывала в чемодан теплые вещи, телогрейки, варежки, носки. «Вы куда?» — спросил дядя Паша. «Не знаю, на всякий случай», — ответила я. «Вот, возьми мои варежки. В них спать на морозе можно». Дядя Паша... Снял здоровенные рукавицы. Спасибо. Я чуть не расплакалась. Конечно, я была рада вернуться на Большую Землю. Неважно, в какой город или поселок, я хотела забыть, как руки примерзают к варежкам и как волосы покрываются инием, как громко, так, что закладывает уши, может скрипеть снег под ногами. И как бывает красиво, когда все вокруг занесено снегом. а еще помню, как хочется лечь и уснуть, как становится жарко и душно, когда попадаешь с холода в тепло, и как сильно першит в горле, начинает мучить жажда. Есть хочется всё время, постоянно. Невозможно терпеть голод, кажется, что умрёшь, если не поешь. Я многое хотела бы забыть, но не получилось. Помню так же отчётливо, как в детстве. В этот раз без груза, надеюсь. — спросила мама дядю Пашу. Тот нервно хохотнул. Мы доехали без приключений, и рейс не отменился, хотя предупреждали, что в ближайшие дни вылеты невозможны по погодным условиям. — Ну, будешь здесь, заезжай, — обнял дядя Паша маму. — Нет, лучше уж вы к нам, — рассмеялась мама. Она снова превратилась в ту столичную модницу в дубленки на распашку, в сапогах на высоких каблуках, без шапки какой приехала сюда. Я же шла следом, замотанная двумя шарфами в шапке-ушанке теплых варежках. Дядя Паша смотрел на нас нежностью и тревогой.